Глава 13 Заместитель Ролла Хускарл Эрик хмурил и без того лишённое всякой симпатичности, выдублённое северными ветрами, просоленное морем, изрезанное морщинами лицо. Такие лица вообще-то принято называть рожами. Эрик стал Хускарлом, викингом личной дружины Ярла еще при дядюшке Ролла и Рангвальда, и с немногими выжившими побратимами вознес его на костер после кровавой победы в стране саксов. Ярл взял в поход сыновей всего во второй раз, и слава богам, опытным викингам удалось сохранить их жизни в Сече, а Ярл вознесся в Вальгаллу. Эрик принес клятву викингам новым Ярлом, тогда еще юным рангвальду и Ролла, Когда их город спалили, и они перестали быть ярлами, принес клятву викингу-конунгу Рангвальду, а потом конунгу Ролла. Но по большому счету, дело было не в ярлах и конунгах. Эрик пришел в дружину подросткам, вырос в дружине, дружина стала его жизнью. Он был при братьях темным сержантом. Молчаливым, незаметным и незаменимым. Рангвальд и Ролла затевали авантюры и ввязывались в неприятности, а службу тащил Эрик. Он оценивал бойцов, знал опыт и силу каждого. Он расставлял их перед боем, и он командовал в бою на самом важном участке. И, конечно же, Эрик не обрадовался словам Глыбы, что в такой момент два десятка лесных воинов собрались уйти из города. Пусть их отпустила Хельга, и формально они клялись служить княгине, а не конунгу, В дружине парней уже считали своими. Молодыми, неопытными, но реальными бойцами. Никто из них не ходил с дружиной в походы и в настоящем бою еще себя не показал. Ну, разве что сам Глыба, когда убил с отцом колдовского воина. На Эрика тот момент произвел сильное впечатление. Опытный воин хорошо разобрался в том, что произошло. Лесовики не успели совсем чуть-чуть. И если бы их там не было, тот пацан, сделав свое дело, ушел бы так же смеясь. И никто бы его не остановил, просто не успели бы. Другие лесные воины, кого позже представил Глыба, были ему подстать. Сам Глыба говорил, что парни ничем ему не уступают, и Эрик ему верил. Бывалый викинг, прошедший через бесчисленные кровавые схватки, отчетливо ощущал исходящую от них ту же волну опасности уверенности хищников уж что что а чуйка в битвах насмерть вырабатывается очень быстро эрик не сомневался в парнях был уверен что они не бросили город не удрали глыба его брат и его отец не раздумывая обнажили мечи в защиту конунга брат глыбы сила погиб на службе конунгу защищая Конунга, и его возложили на один костер с Конунгом. В конце концов, глыбы женился на дочери Конунга Ингрид, и она, по слухам, на сносях. Да что там! Викинги взяли невест из местных еще в первую осень их прихода в Скол. И Эрик, как первый заместитель Конунга, сразу за Ронгвальдом и Ролла построил себе приличный дом. Суровый. Замкнутый Эрик оживал только в смертельных битвах, его не веселили кутежи, и он с юности копил серебро, что полагалось ему на долю добычи. Оставлял на хранение ярлу, потом конунгу, а в городе забрал и стал оставлять своей любаве. Так вот, не всем викингам боги послали сыновей, а лесные воины, казалось, пришли проситься на службу только для того, чтобы сразу жениться. Эрику только же местные боги в утешение послали такого зятя, добродушного с виду увольня, Бову. Здоровяк с покатыми плечами казался неуклюжим, забавным. Близко посаженные маленькие глазки над толстоносом лице смотрели из-под покатого лба ласково-лукаво. В семье он больше всего напоминал прирученного медведя. Однако на его толстой короткой шее висел деревянный амулет в виде оскаленной морды Бера. Бова его так и называл «мой Бер». Эрика сначала позабавила, что это нехорошее, запретное слово, однако, звучит и на языке местных, и на языке викингов. А когда он припомнил, почему слово «бер» считается запретным, отчего люди лесного хозяина воплощение духа беспощадного зверства зовут уклончиво «медведем», ведающим мед. Когда Бова В хлопотах по хозяйству походя, ну, молотка под рукой не случилось, забил по шляпку одним ударом ладони здоровенный гвоздь. В общем, Эрик не сомневался в том, что парни не удрали, не бросили родных товарищей, а по приказу ушли сражаться за город туда, где от них будет больше пользы. Хмурил он свою и без того несимпатичную личность, потому что предпочел бы, чтобы Бова и все его лесные приятели составили ему компанию на стенах. Ему лично, а то ж ладно, Милу выдали за Забову, так ведь подрастают еще четыре доченьки. Как им без папочки?» Глыба немного лукавил, когда сказал княгине, что пойдет предупреждать окрестное поселение. Он просто не знал, где все они расположены, и в поселках никто его не знал. Да и ни к чему это, их предупредили раньше, чем вести о вражеском походе пришли в город. Воин-рысь с двумя побратимами из своего клана шел через зимний лес в неприметную, никому не интересную заимку изгоев. Также в свои секретные места сбора спешили воины волков, вепрей, росомах, медведей и горностаев. Кланы тесно общались, в последнее время даже дружили, но сражаться предпочитали сами по себе. В лесу Глыба неожиданно для себя осознал, как он соскучился в городе. Всего-то год назад он бежал в охране каравана навстречу новой удивительной жизни, сдерживал предвкушение чуда. Ну и правильно, сдерживал. Ничего чудесного с ним не случилось. Это же просто смешно. Он, тотемный воин, никого за целый год не загрыз. Чудесная городская жизнь оказалась слишком размеренной, слишком скучной. Если не считать Ингрид, само собой. Она так забавно сердится, когда глыба называет ее Инной, просит, чтобы звал хотя бы Ингой, и он, воин-рысь, старательно ломает себе язык. Не, в положении ручного кота, конечно, есть своя прелесть. Ингрид зовет его котиком, гладит его волосы, и он в душе урчит. Ему, тотемному воину, попросту необходимо быть котом, требуется регулярно воплощаться. Иначе он может непроизвольно свалиться в темное состояние и натворить немалых бед. Вот и воплощался с Ингрид по будням на часок, по выходным и праздникам на два. Он мог бы воплощаться на два часа каждый день, да девочка может просто не пережить столько удовольствия. И должны же праздники чем-то отличаться от будней. А в будни почтительный молодой человек из леса набирался городской премудрости. В дружине часами упражнялся с оружием. Настоящие викинги, не жалея времени, не скупясь, старались передать новым боевым товарищам свои навыки. И им же с ними идти в бой, а по нынешним временам побежденных ждет смерть. С ними Глыба убедился в том, как прав Горыня. Темным воинам при всей их силе и свирепости в открытом бою против викингов не светят. Они учатся воинскому ремеслу с детства, и для них, прошедших через многие походы, это именно ремесло, точный расчет и профессионализм без каких-то страстей. Даже гибель в бою – это просто часть профессии, неизбежный финал карьеры. Никаких драм. В прочих городских вопросах помогал боярин Ерох. Так тотемные воины приходили из лесу, кто с топором, кто с рогатиной, а кто и с одним ножиком за голенищем. А викингу дружины от конунга полагается лишь кормежка, лавка в дружинном доме, весло и место на руме дракара и, самое главное, доля добычи. Оружие, доспехи, другое обязательное снаряжение, каждый должен иметь свое. Парни прямо из лесу шли на княжеский двор и спрашивали глыбу. Он всех их знал лично, еще с юности, когда старшие устраивали для молодых дружеские встречи. Глыба сначала ввел парней к боярину, где, по его слову, боярские приказчики подбирали все необходимое по размерам и наклонностям, как бы в долг. Только после этого Глыба вел уже готового витязя к Керрику. Тот воина принимал в дружину и ехидно интересовался, где он набирал столько бесполезной ерунды и уже сам тащил парня обратно к боярину все нахрен менять, а то опять не бойца собрали, а куклу нарядили. Упростить это дело, сразу сходить снарядить новичка, Эрик отказался категорически. «Я тебе целый заместитель Конунга, чтобы носиться с голодранцами», гневно заявил он. Городская жизнь казалась глыбе очень сложной, и он за разъяснениями обращался к деду Ерохе. Тот всегда находил время для бесед с любознательным лесным родичем, подробно отвечал на его неожиданные вопросы. Глыба весьма боярино уважал и старался формулировать вопросы по существу. Так, после серьезных размышлений, он спросил, зачем вообще весь этот город с его сложностями? Ну, есть дружины и конунг. Ну, княгиня с дочкой тоже пусть будут. Ну, мастеровые некоторые шьют хорошие сапоги и кафтаны. «Сбитень варят. Хотя можно и квасом обойтись. Но остальные-то зачем? Тем более, нафига еще и спрашивать их мнение по вопросам, которые вообще не их собачье дело?» Боярин серьезно задал встречный вопрос. «А зачем просто город без сложностей? Есть же обычные родовые поселения, где все ясно, где все решают старейшины. А кому не нравится, никто не держит. И куда они уходят?» «Значит, город — дело для тех, кому без сложности никак?» — удивился Глыба. «Ты будешь смеяться, но, как ты, здесь думает, большинство жителей!» — ухмыльнулся Ерох. «Все считают, что в городе слишком много лишнего народу!» «Да...» — почесал парень затылок. «А это разве не так?» «Нет, не так!» — важно заявил Ероха. «Лишних людей не бывает!» Может быть, когда-нибудь появится, а сейчас люди слишком легко умирают от голода, от болезней, от нашествий. Ты же помнишь, каждому человеку нужно что-то есть, что-то надевать, где-то жить. Это дает работу другим, и он на многое готов, чтобы выжить. Тоже может что-то предложить людям, а это новые возможности для всех. Ой, ну какие там возможности от лишнего обормота, которому только пузо кашей набить? «Да на печку к своей дурочке строгать новых обормотов!» — возражал Глыба. «От одного, конечно, толку мало», — говорил Ерох. «А от сотни уже нормально. Чтоб того же сбитню сварить на десять человек, нужно потратить почти столько же ресурсов, сколько для ста. Если они будут, эти сто покупателей». «Эге!» — задумчиво чесал парень с затылки. «И так во всем!» — наставительно продолжал Ерох. «И еще вот какая заковыка!» «Вот кузнецы наши уголь покупают у углежогов. И глину, и болотный тяжелый песок добывают не они. Вдобавок одни только делают кирпичное железо да простые поделки типа гвоздей, и лишь малая часть мастеров куют серьезные изделия. Скажи-ка, если бы они все делали сами, дешевле бы стоили готовые вещи?» «Конечно, дешевле», — уверенно ответил Глыба. «Намного дороже», — снисходительно проговорил боярин. Время и силы каждого должны использоваться с наилучшей отдачей. Не дело, когда мастер таскает тяжести. А для того, чтобы таскать тяжести и прочей как бы ерунды, нужно много обормотов. Понимаешь теперь, что лишних людей не бывает. А если все обормоты начнут доказывать свои глупости?» Въедливо спросил Глыба. «Да это-то как раз просто. Дурачкам нужно всего лишь дать игрушки», — отмахнулся боярин. «На кулачках потешатся, скабрезные частушки поорать. Это у нас выборы называется Хотя они и без выборов этим с удовольствием занимаются, но на выборы в Думу это обязательно». «Вот-вот, да зачем же их еще и спрашивать о чем-то?» — возмутился Глыба. «Дураки и создания гордые», — с усмешкой проговорил Ерох. «Им очень важно считать, что они что-то решают. Ну и пусть». «Мы не гордые. Нам важнее в городе порядок и процветание». Глыба смотрел с сомнением. Он чувствовал логику в словах деда, но душа ее не хотела принять. Ерох попытался объяснить понятнее. «Ты совершенно напрасно пренебрежительно относишься к обормотам. Вот есть же мастера золотые руки, но в житейских вопросах просто тупые. Ты же должен был уже таких встретить хотя бы в дружине». Глыбов вдумчиво кивал, действительно кое-кого припоминая. «А есть ловкие торговцы, кому я не доверю простой каши сварить. И каши не сварят, и обварятся», — продолжал Ерох. «Всякий мастер в своей области в других вопросах дурак. Причем, заметь, каждый дурак думает, что лучше всех знает, как должны жить люди. И вот пусть думает дальше. Совсем не обязательно говорить ему, что он дурак, и его мнение ничего не значит». «Нужно просто подсказать ему, осторожно подсказать, ненавязчиво». «А вы в боярской думе все умные», — усмехнулся Глыба. Ерох тоже улыбался и грустно говорил. «Знаешь, чем дурак отличается от политика? Дурак просто искренне ничего не понимает, а политик понимает, насколько ничего не понимает. Все у нас с Коли вроде бы умно. Вот Труев, ну город есть на севере». Я знаю, сказал глыба. Да, замечательно, ласково улыбнулся боярин. Там бы тебе, наверное, больше понравилось. У них все заточено на сбор с земли дани и торговлю с Новоградом, и византией Князь и бояри набивают сундук серебром, в теремах у всех прозрачные стекла, даже воски у некоторых со стеклами в окошках. Баб своих увешали златом с драгоценными каменьями. Да только у бабш главное, а! «Я знаю», — поспешно сказал парень, — «красота». «Ага, она», — согласился Ерох и продолжил. «Вот народ там и ходит с голой красотой. Так обложили в городе все хозяйства. Кто пытался ругаться, тех во враги записали со всеми вытекающими. Да ведь земля Труевым не заканчивается, побежал народец. У нас с тех, кто ставит кузню, али еще какое хозяйство, три года не берут податей» потому купчишки наши смелые ходят в те земли предлагают двойную цену за меха воск мед и заметь за сырое железо а наши товары предлагают гораздо дешевле потому совсем край тамошнему мастеровому люду сырье дорогое цены на подготовку продукции мы сбили да подать еще надо платить только бежать и остается так и замечательно удивленно воскликнул глыба «Проложили дороги», — безрадостно откликнулся Ерох. «Да только все дороги ведут в обе стороны. Как останется тамошний князь без народа, скажи-ка, куда он с войском пойдет?» «Ну, к нам вряд ли, оружие и у нас довольно», — проговорил Глыба. «А это уже вторая сторона», — важно задрал палец боярин. «Откуда у нас оружие, ась? «Сами ведь не делаем, возим из Царьграда». В Новграде, говорят, есть и лучше, и дешевле. Да, не пройти нам мимо Кайова, а как и на юг путь закроют». «И что делать?» — растерялся Глыба. «Не знаю», — просто ответил Ерох. «Чтобы сложное что-то производить, у нас народу маловато. А больше попросту землицы не прокормят. И коли прокормит, как их всех защитить? Чем занять? Понимаешь теперь, что ничего не понимаешь?» Глыба кивнул угрюмо. «Зато есть одна хорошая новость». «Важно», — проговорил боярин и сделал паузу. Глыба посмотрел с интересом. «Поздравляю», — улыбнулся дед. «Теперь ты тоже политик». В лесном приволье Глыба вспоминал науку деда Ерохи и смешинками поблескивали его рысие глаза. В одном боярин точно прав. В том, что ничего не понимает. А и где ему? Ушел из рода в юности. Народ для него только городские жители. А собственное племя ему уже дикари лесные. Прям как сказал «умный, умный, а дурак». Вот отец его, Гарыня, мог предвидеть нападение Турьевского войска? Предвидеть не мог, но предполагал точно. И этого для рыси достаточно. Горячо лично обещал крестным селениям избавление от полюдия и помощь при вражеском нашествии. Потому в окрестных селениях едва получили приказ, отправили баб и ребятишек в загоде устроенные лесные убежища, а мужики вооружаются и ждут подмогу. Горыня договорился по-дружески с лидерами кланов. Обговорили планы. И теперь они вместе, пусть каждый по отдельности, но согласно общему замыслу, встречают незваных гостей. Воины небольшими группами выдвигаются в неприметные хутора и заимки, где получают ясные приказы – кому встречать врага в селениях, кому беспокоить на марше, кому в лесные засады. А что оружие пока некому делать в сколе? Или то, что пути кто-то может перекрыть? Главное, чему учит история бесчисленных поколений его народа, это то, что любого можно убить. Воины его народа всегда убивали врагов. Он не политик, а воин-рысь, и знает это, как мало кто еще. Разве что воины-волхвов знают это не хуже. И этим им непременно предстоит заняться. Глыба уверен, что в замысле отца Труевский облезлый козел со своим паршивым козленком лишь один из элементов. Вообще-то Труев лежит на землях соседнего племени. Разборки князей не касаются волхвов и кланы, пока это просто разборки князей». Глыба на бегу щурясь поглядывал по сторонам. Как всегда, безмятежный взгляд рыси никуда не направлен, ничего не выражает и не понять, что варится в кошачьей голове.